Глава восьмая. Забери, мне больше не нужно. Соня Богданова. Три недели спустя. Когда-то я мечтала быть постоянным участником помпезных светских мероприятий. Сейчас же все мое естество лишь на звуке специфического музыкального сопровождения оживает нервной дрожью. После всех печальных событий прошлого, мелодичный джаз вызывает у меня тревожные ассоциации. С трудом но сохраняю естественный ритм дыхания. А вот сердце заходится в панике. Разобрать не могу, чем обусловлена эта реакция. Страхом или все же предвкушением новой встречи? «Сложно понять, что происходит», — проговаривает Тимофей Ларионович, «пока мы с ним продвигаемся по залу. Однако совершенно точно что-то происходит». Встретился ли Саша с Лаврентием? Узнал ли правду? Поверил ли ему?» Ни на один вопрос ответа получить не удалось. То ли Георгиеву хитрее Полторацкого и его команды, то ли поездка в Болгарию никак не связана с Христовым. Суть в том, что местоположение последнего генеральной прокуратуры так и не было определено. Мы до сих пор не знаем, жив ли тот. Тимофей Ларионович получил странный отчет, будто бы в Варне Саша занимался экстремальными видами спорта. 109 прыжков с парашютом за неделю». Что это? Зачем? Он будто бы в прямом смысле играл со смертью. Когда я это узнала, внутри все загорелось, словно судорожным рывком на необычный воздух вдохнуло, а настоящее пламя. Оно выжгло все: Обиду, боль, злость. Остался лишь страх. За Георгиева. И проклятая нерастраченная любовь. Набрала его номер сердце едва не разорвалось пока дождалась холодная привет заплакала ничего сказать не смогла соня выдохнул саша и снова тишина которую нечем заполнить жив убедилась лично отключилась он не перезванивал тянулся день за днем неделя за неделей георгиев не давала себе знать как изначально и договаривались не писала не звонил Зря только переживала, будто что-то выяснит и примчится за объяснениями. Облегчение, разочарование, злость. Я снова не знала, каким чувствам отдаться. Но удивление все же было самым глубоким и сильным. Не мог мой Саша Георгиев проигнорировать то, что я ему сказала. Не мог не проверить эту информацию. Не мог отпустить. Разве только больше не нужно? Все прошло? Полторацкий устал ждать его реакции и попросил меня снова явиться в родной город. Я тотчас все бросила и прилетела. Он все еще возлагал на нас с Георгиевым большие надежды. Я же не знала, что и думать. Казалось, что первая встреча была тяжелой. Наивная. Сегодня я несу настоящий траур по нашей любви. Внешне вся в черном, внутри вся в красном. Сначала Александр изъявляет желание перейти из статуса формального владельца компании с правом первой подписи в статус генерального директора, рассказывает Полторацкий по факту. Через три дня после назначения он увольняет утвержденного ранее помощника и, наперекор всем мозговым вниманиям отца, назначает своей правой рукой кого-то из рядовых сотрудников. Еще через два дня он заворачивает первую липовую сделку, которая, как и ряд предыдущих, служила банальной отмывкой денег. И ещё через четыре полностью перекрывает весь южный трафик. Никаких пояснений своим действиям он пока не дает. Все зависимые от Георгиева. люди рассчитывают, что это временно. Мол, пройдет перестройка, утихнут амбиции и сотрудничество возобновится. Но смута посеяна. Кажется, Александр готов развалить бизнес деда. И все бы ничего. Как вдруг эта помолвка с Машталер? Зачем? По моему телу сбегает не первая и не последняя волна озноба, а вот щеки напротив опаляют жаром. В висках начинает выстукивать отравленная кровь. Будь кожа чуточку тоньше, вероятно, прорвались бы фонтаны. Но я заставляю себя улыбнуться. Любовь? Выдыхаю. Не думали об этом? Когда ситуация выглядит чересчур странной, чаще всего оказывается все просто. Владу я никогда не ревновал. Не ревновал, потому что не люблю. Лугун. Господи, я здесь, чтобы поздравить его с предстоящей свадьбой. Господи, могло ли произойти что-нибудь хуже? Господи, мы приближаемся к ним. Любви не вижу, резюмирует Тимофей Ларионович коротко. Глубокий вдох, частое моргание, широкая улыбка. Поздравляю. Выдаю я, протягивая Саше руку. Не вижу смысла расшаркиваться в приветствиях. Только вот Георгиев не спешит отвечать. Моя рука на неприлично долгое время повисает в воздухе. Он смотрит на нее абсолютно беспристрастно. И даже наличие браслета из нашего прошлого, той самой ценной ювелирной вещицы, которую Саша вместе с первыми, оглушающе громкими признаниями, надел мне на запястье и которую я при разрыве не смогла швырнуть ему в купе с остальными подарками, не вызывает у него никаких эмоций. Если в прошлую нашу встречу преобладали злость и ненависть, то сейчас все, что я вижу, — это равнодушие. Это из той же коллекции, что и твой браслет. Love. Угу. Love. Love. Итак, четыре месяца наша убитая любовь разлагается со скоростью света. Пауза затягивается. Моя рука вздрагивает, потяжелев, опускается ниже. И вдруг Георгиев останавливает это падение. Его большая, смуглая и безумно горячая ладонь приникает к моей охладевшей кисти, как рана к ране, как половина той бесконечности, что мы когда-то вместе рисовали, к другой половине бесконечности, петля к петле, всеми его линиями жизни к моим линиям жизни. Пальцы не сплетаются, они с обеих сторон заходят на запястье и позволяют нам чувствовать дикий ритм пульса друг друга. Катастрофа продолжается. Несмотря на то, что Саши на лицо и глаза сохраняет тоже безграничное хладнокровие, знаю, что его сердце сейчас вместе с моим разбивается. По моей руке из-под его пальцев ползут крупные мурашки. Медленно они стягивают все открытые участки моей кожи предплечья и плечи, шею и грудь, затылок и спину. Но мне плевать, сколько человек, кроме Саши, это видит. Он не произносит ни слова, даже благодарности на мои поздравления не выказывает. Я со вздохом отнимаю ладони, синхронно со взглядом опуская ее вниз. Вижу, как вздымается грудь, грозясь выпрыгнуть из черного корсета платья, которым я ее сдавила, лишив себя возможности дышать на полный объем легких. Пока Тимофей Ларионович, перенимая внимание, обменивается со всеми членами чертовой семейки, настоящими и будущими, какими-то дежурными фразами, Чувствую себя так, будто вот-вот лишусь сознания. Соня Лав! Ласкающий слух оклик Шатохина заставляет встрепенуться. Привет, красотка. Мне ничего делать не приходится. Мгновение, и я с облегчением обнаруживаю себя прижатой к его груди. Можно я ее у вас ненадолго украду? Обращается к полторацкому секунду пять спустя. Если только ненадолго, подмигивая Тимофей Лионович, Мягко отражает на улыбку. По дороге из зала здороваемся и перекидываемся парочкой фраз с черушинами. Лиза с Тёмой, хвала Богу, нет. А старшие, хоть и заостряют внимание на моем пребывании в этом адовом месте, никаких неловких вопросов не задают. Мы шагаем с зданий дальше. Время будто бы замедляется. На моем затылке тот самый тяжелый взгляд. Неотступно. А впереди обилие бездушных лиц. Нескончаемо. Сердце в груди на разрыв. Неудержимо. Чувствую себя так, словно бы грибу против течения, но не беру ни единой передышки. Что это за клуна Дань? В упаливую, едва оказываемся на террасе. Зачем он на ней женится? Любит? Скажи. Шатохин растерянно пожимает плечами и как-то виновата отводит взгляд. А я сам ни хрена не понимаю, Сонь. Толкает после паузы. Не любит, конечно. Говорит, что... Вздыхает. Так, мол, надо. Какие-то свои планы строят. Кажется, что знает больше. Всего не рассказывает. Надо. С ума сойти. Он? Он нашел Христова? Скажи, пожалуйста, я никому не выдам. Жизнью клянусь. Даня отворачивается, долго молчит, но я и без слов догадываюсь, к чему все идет. Нашел и все узнал. Обрушивает Шатохин, наконец. Только это уже не важно теперь, понимаешь? Не понимаю, но зачем так киваю. Сердце обрывается и пропадает, не чувствуя его совершенно. В груди свистящая пустота. Как я ещё стою на ногах? Сама удивляюсь. А ты как? Заставляю себя переключиться. Как у тебя дела? Порядок. Ладно. поживав губы, шумно втягиваю носом воздух. Пойду. Подожди. Тормозит меня Шатохин, прихватывая пальцами у локтя. Я хотел сказать, Сонь... Впервые вижу, чтобы слова ему так трудно давались. Хотя, возможно, мне так только кажется, потому как у самой сознание подтормаживает. Дай ему какой-то сигнал, что остался шанс, что готова когда-нибудь его простить. Ты не знаешь, что он сделал. Выпаливаю задушенно. Знаю, перекрывает мой крик Даня. Не нужно никаких слов, чтобы догадаться, осуждает Сашку. И при этом, не добавляя аргументов, смеет требовать. Дай ему сигнал и уходит. Я закрываю глаза, долго к себе прислушиваюсь, и все, что чувствую, это фееричное возвращение сердца. Оно устраивает внутри меня настоящий фестиваль песен, салютов и акробатических плясок. Полторацкий одобрил бы Данин совет, но я сама. Чего хочу я? Осознаю лишь то, чего точно не хочу, чтобы Георгиев женился на Владе. Дверь на террасу открывается. В стремлении продлить свое одиночество, машинально сбегая по ступенькам вниз и, прижимаясь к стене, прячусь за удушающе ароматными кустарниками жасмина. Зря вы помешали ей устранить. В этом истеричном шепоте тяжело узнать идеальную Владу Машталер. Сомневаюсь, пока она не продолжает чуть более спокойно. Папа бы все решил правильно. Ваш же план не разорвал их связь. «Закрой рот!» припечатывает Людмила Владимировна, не особо церемонись с этой Барби. «Ни я, ни мой сын никогда не будем замешаны в подобном». «Но...» «Я сказала, успокойся. Не пари горячку, Влада. Не заставляй меня в тебе разочаровываться. Это что вообще за истерики? Ты как себя ведешь? Ты же леди. Не дворняга какая-то, чтобы срываться в паническую атаку, едва только замаячили проблемы. Эта девчонка лучше тебя держится. Где это видно? Расстраиваешь меня, Машталер?» В моей голове не рождается ни единой здравой мысли. И эмоций, впрочем, тоже не возникает. Оцепенев, временно превращаюсь в популярную здесь бездушную статую. Людмила Владимировна продолжает найти Влада. Алекс после прошлой их встречи отдалился. Совсем. И сейчас эта дрянь снова здесь. Но он ведь сделал тебе предложение. Не ей. А вот это больно колет за грудиной спицей и, протыкая сердце насквозь, пускает по ребрам лопаткам литры крови. Все равно, Людмила Владимировна, мне страшно. Я чувствую, что теряю его». «Успокойся», — сказала. «Дикость, как жалко сейчас выглядишь. Позорище. Перестань тарахтеть. Это все бессмысленно. Просто дыши. Давай со мной». Слышу, как они какое-то время на пару циркулируют воздух. «Вот так. Умница». Я сама практически не дышу. Пока эти стервы находятся рядом, испытываю затруднения в работе всех систем жизнедеятельности. Кажется, откинусь раньше Влады. А меня ведь никто не примчится спасать. Зачем я во все это ввязалась? Зачем? Даже если удастся упрятать за решетку всех этих оборотней, мне легче не станет. Альтруизм — дело благородное, но если ты при этом губишь свою собственную жизнь, то кто в итоге побеждает? Да и... Что, если Саша теперь во всем этом тоже замешан? Пока я пытаюсь нормализовать дыхание и выровнять сердцебиение, на террасе, как на театральной сцене, происходит новая рокировка. Дамы исчезают, и появляется мужчина. Я вижу. Лишь тень, и слышу, как часто и глубоко он затягивается, распространяя по ночному воздуху табачный дым, и только поэтому идентифицирую его личность. Отстраняюсь от стены, будто кто-то в спину толкнул. Сердце при этом, кажется, остается там, приклеенным на крови. Взбегаю на террасу и задыхаюсь. Едва сталкиваемся с Сашей взглядами. Дай ему сигнал. Не могу. Если он так не понимает, то и не стоит. Срываю с запястья браслет. Я буду беречь его всю жизнь, Саша. Еще два шага. Самых трудных. Резкий вдох под прицелом его безразличия. Дрожащий выдох. И, наконец, я протягиваю последнюю вещь, что нас связывала. Забери, мне больше не нужно. Оставь. хрипит он и едва заметно сглатывает. Мне тоже без смысла. Я думал, ты тогда еще выбросила. Не смогла. Признаюсь, неожиданно. Рука с браслетом безвольно падает вниз. Прячу ее в складках платья, чтобы скрыть дрожь. А теперь можешь? Спрашивает так спокойно я же выплескиваю полную бурю своих эмоций ты женишься трясет меня нещадно взгляд застилает слезы но саша будто бы тоже передо мной пошатывается моргаю спешно и ничего та же маска а ты трахаешься с полторацким по любви как сама сказала закусываю губы так сильно что кровь ощущаю вздыхая всхлипываю но тут же беру себя в руки сжимая ладони в кулаки В ту, где браслет ощутимо больно впивается чёртово золото. И снова я вгрызаюсь зубами в губы, чтобы скрыть их дрожь. Качаю головой, когда кажется, что мир к чертям улетает. «Дурак ты, Саша!» — выдыхаю отрывисто. Кладу браслет на широкое ограждение террасы и уношусь прочь.